Глава семнадцатая «Танцы на костях» Часть третья «Я разнесу башку этому клятому чигадили! вот так!» С ненавистью вырвалось у какого-то соплеменника, и он принялся ожесточенно топать по земле и пинать ее, показывая свои компашки, как именно. Сородичи угомонили его хлопками по плечу и повлекли за собой дальше. Ногу пожалей, горлак, кусок торфяного дерьма того не стоит. Путеводная искра! Затаившись за чем то спящим вигвамом, воины провожали немигающими взглядами еще не отошедших от впечатлений людей. У Сагула на плече болталась торба с закупоренными сосудами, с маслом, мотки веревок и черенки, обмотанные просмаленным тряпьем. За спиной стекающего сиропом же болтался колчан с охотничьими стрелами и длинный лук. «Зачем он тебе сдался?» «А вдруг, ребятки, прыткими окажутся?» — предусмотрительно задумался тогда гривастый воин. А «Вдруг ускользнут к знакомым, а те их узнают. В этот раз все должно пройти гладко, как...» «Ну ты знаешь, как что?» Ха. А Абабра же в полголоса матерился, держа на спине чигадилу. Тот, оказывается, скончался еще в кузне. Виноват в этом был сам Абабра, поэтому и тащил его на себе сам. Остальные же — горя, Лут, Джамайка и Венчура, выкрашенные и изувеченные до неузнаваемости, связанные по рукам и ногам одной прочной веревкой, полудохло волочились туда, куда их дергал за собой воин. «Пошевеливайтесь!» Тихо рыкнул Сагул, подтягивая танцующих на костях к себе, как только гурьба возбужденных друзей скрылась из виду. Пошатывающиеся мятежники послушно поплелись за ним вслед. Они приближались к одинокому хагану с деревянной дверью. Место было мрачным. Домик грустил в густой тени высокого гребня, прозванного Порочным. Под покровом тишины и сумрака, которые он отбрасывал, Часто происходили вещи, при виде которых умудренные горьким опытом соплеменники предпочитали потихоньку и с немым ужасом в глазах пятиться и, прикрыв ладошкой рот, исчезать за первым же холмом. Сагул что-то энергично прожестикулировал моложавому воину, и тот, отложив на песок лук с колчаном стрел, вытащил из-за пояса кинжал и стал прокрадываться к жилищу героя. Лезвие бесшумно вошло в зазор между замком и стенкой. Задвижка приподнялась, и дверь тихо скрипнула, приглашающе открывшись. Венчуру кружило в предобморочном состоянии. В рту было странно, пусто и одновременно, его распирало будто от избытка набранной воды. Но то была не вода, а нестерпимая боль. В глотке и животе все еще пульсировали отголоски издевательской трапезы, их дергало и жгло при каждом сглатывании слюны и кровавой слизи, что сочилась из оставшегося во рту обрубка. Вдобавок к этому у него занемело пол лица. Кусок старого и желтого ребра торчал в грубо продырявленной ноздре, закрывая половину обзора левого глаза, а ухо свербело от вдетой в мочку чьей-то ключицы. Все происходило, как во сне. Они куда-то шли. Их куда-то тянула одна, местность менялась другой, а сам Венчура больше ничего не решал. И сама боль была настолько жуткой и непривычной, что это больше походило на ночной кошмар, чем на правду. Да и правда ли то, что друзья в последний момент все до одного от него отреклись? Неужели он действительно мог быть настолько брошенным и одиноким? Скорее бы уже проснуться. Но сон продолжал идти. Истекающий сиропом показался из за двери с широкой улыбкой. Венчура перевел мутный взгляд на кинжал в его руке, но лезвие было чистым. — Мужики, — весело прошептал воин, — этот герой и впрямь шел с отцом в одну ногу, иначе я это объяснить не могу. — Что а там? — нетерпеливо спросил Сагул, волоча за собой вереницу мятежников, а Бабрас, с избранным на плече кряхтел за ними следом. — А вы сами гляньте. Венчуру с остальными затолкали внутрь. Через несколько мгновений суетливой возни в помещении зажегся факел. Прыгающий свет пламени упал на щуплую женщину, что с перекошенным и посиневшим лицом застыла на земляном полу. Половина ее ногтей были обломаны, а на ее тонкой шее посмертно остались глубокие и черные отметины от чьих-то сильных пальцев. Поведя факелом в другой угол Хагана, Сагул сдернул звериную шкуру, разгораживающую пространство, и застал самого героя, изможденного мужчину, полусидящего у стенки в огромной и застывшей луже крови. В ладони его был зажат острый черепок от разбитой посудины, руки сполосованы. Взгляд его был умиротворенным. «Что я вам говорил?» — усмехнулся истекающий сиропом. «Похоже, он действительно был героем и близок к отцу, раз тот подсказал ему, чем закончится сегодняшний вечер. Мужик спорить не стал, взял да упростил нам задачу». Войны вяло поглумились, а бабра скинул труп чагодилы на сидящего героя. Герой на той герой, что успел захватить с собой на тот свет хотя бы одного выродка. Сагул спорить не стал. Он раскупорил сосуды с маслом и принялся обливать им висящие шкуры, стены и прочую утварь. Гривастый воин же взялся распутывать узлы веревок на лодыжках, танцующих на костях. «Вам факелы к ладоням гвоздями приколотить?» — поинтересовался он у друзей. «Или сами держать будете?» Те отвечали ему мутными, ничего не означающими взглядами. Воин всучил каждому по черенку, и те послушно сжали их в своих размягших, выкрашенных в белое ладонях. «Когда услышите крики снаружи, выбегайте», — наказал им истекающий сиропом. «Можете хоть в рассыпную, хоть гурьбой, а можете даже на меня попробовать напасть. Но главное, тут не сидите, а то сгорите, как последнее дурачье. Кто ж в такое поверит?» «А немного ли ты хочешь, ублюдок?» Безжизненным голосом пронеслось в голове Венчуры. «Сдохнуть бы для него еще... да поудобнее. Ага, как же!» «Ну что, я погнал к нашим?» — спросил Абабра. Было слышно, что он слегка взволнован. «Бежим к вам, как заметим дым, так?» «Да, все по-старому», — кивнул Сагул. «Орить как можно громче, пока будете бежать. Пусть Люд просыпается и бежит глазеть за вами следом. В этом весь смысл». «Да, я помню». А бабра с моложавым воином вышли из Хагана, и Сагул, оставшись один, сорвал с мятежников остатки веревок и сунул их себе за ремень. Факел в его руке метнулся к потеку масла, то зашипело и начало постреливать. «Ненавижу глину», — буркнул воин, — «с шалашами куда проще». Наконец, пламя соизволило заплясать на залитых горючим стенах. Сагул выскочил из домика и принялся в торопях поджигать крышу. Струйки масла просачивались сквозь трещинки, подволоки — и капали на белую грудь Венчуры. «Они ждут, что мы выбежим из огня, мыча от боли и ожогов, и бросимся от них на утек, уворачиваясь от Акинаков, на потеху разбуженным соплеменникам», заставил себя подумать Венчура. «Такого удовольствия я им не доставлю». Вскоре он умрет от злого огня или от заостренной железки, воткнутой ему промеж ребер, и на пару с ним погибнет и последняя надежда замученных людей услышать хоть малейшую правду о том, что же в их племени все-таки происходит». Неужели все, что он делал, было зря? Или, может, он все же после себя что-то оставит? Венчур расцепил зубы. Его запомнят не по дикой и позорной беготне от воинов по тропинкам кровоточащего каньона. Нет. Его запомнят по прощальному посланию, по некоему знаку, который заставит всех задуматься. Но какому знаку? Он склонил подбородок, с трудом оглядывая себя, точнее то, во что преобразили его воины. Тело было полностью выкрашенным в белое с черными закорючками и узорчиками поверх. Сами по себе они ничего не означали. Какой бы больной смысл ни вкладывала, в них фантазия мордовала. Но может ли он, Венчура, накалякать на своем теле рядом с этими закорючками что-то свое, что толкнет любого взглянувшего на них на переосмысление? Он ведь может что-нибудь нарисовать на своей груди или на стенах, уже объятых пламенем, какое-нибудь послание. Но какое... Венчуро страдальчески кривил лоб, пытаясь представить, но то ли разрастающиеся клубы едкого дыма вокруг, то ли незнакомая его уму практика с детства запрещенная для всех в племени и караемая отрубанием пальцев, не позволяли сообразить чего-то содержательного. Что же он мог выразить этими черточками? Жерло их раздери. Да и что же они будут значить для остальных людей, у которых с воображением еще туже, чем у него? «Выходите, ублюдки!» донесся крик, истекающего сиропом снаружи. В Хагане уже становилось трудно дышать. Дым взялся разъедать глаза, а кожа съеживалась от подступающего со всех сторон жара. Всхлипывающий лут поднялся, придерживаясь за скользкую от масла стену, и высунулся в окошко. «Через дверь, дурень!» — заорал подсказку воин. «Не маленький ведь уже! Не пролезешь!» Джамайка тоже заворочился. Он отбросил врученный воинами черенок и стал слепо шарить по полу, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь предмет для самообороны. Венчура замычал ему, что-то жестикулируя, но тот не понял и продолжил поиски. Лут еще раз выглянул в окошко, пытаясь прикинуть, куда лучше бежать. Истекающий сиропом стоял довольно далеко от жилища и перекрывал путь побега от открытой ладони. По левому флангу от него ломал все надежды на отступление высоченный и продолговатый мыс порочного гребня. Но по правому флангу шли неровные холмы, и в них мерещилась возможность затеряться». Паренек бросился к выходу, быстро отворил дверь, но его встретили рубящим ударом Акинака прямо по лицу. Лезвие вошло почти целиком в рот и застряло где-то в черепе. «Это тебе за героя!» — крикнул Сагул, дергая клинок на себя. Но тот крепко застрял, гривастый воин заорал. «Танцующие на костях! Нападение! Танцующие на костях!» Венчуру захлестнула горечь и чувство утраты, даже несмотря на то, что Лут более не заслуживал его сопереживаний. Он уселся рядом с мертвым героем карьеры и беспомощно откинул голову назад. Джамайка по-прежнему метался в поисках чего-нибудь колющего или увесистого. Водоносу горе же повезло. Ему достались самые тяжелые увечья, поэтому он лежал сейчас в обмороке и не был в курсе того, что происходит вокруг. «Что вам от нас нужно?» Снова закричал снаружи, истекающий сиропом. «Клятые безумцы! Когда уже оставите наше племя в покое?» Сагул в дверях все матерился, пытаясь вытащить засевший в голове лута Кинак. Венчура изо всех сил напрягал ум. «Ну что же можно такого нарисовать?» И тут его осенило. Он бьется над идеей, чтобы ему нарисовать, потому как утратил способность доносить мысль через речь. Ему насильственно отрезали язык, и все, что он может теперь... Это попытаться накалякать свою мысль угольком. Уголек пошел на замену утраченному языку. Он засунет себе в рот кусок угля, плотно стиснет челюсти и таким его и отыщут, когда возьмутся разгребать пепелище. Венчура кинулся к маленькому камину и стал перебирать в нем отсыревшее топливо. Но угля не было. Только торф, а им не порисуешь. Клятая бедность! Клятый дым! Донесся за окном вопль. «Да почему он всегда прямо в рожу валит?» Джамайка тем временем додумался вырвать из щеки чагодила заостренный обломок ребра и выбежал наружу. Сагул дернул обеими руками за окинак с такой силой, что бедное тело Лута подкинуло в воздух, но ничего не вышло. Ладони от резкого движения соскользнули и проехались по лезвию. «А, твою мать!» – зарычал Сагул, поворачиваясь к выскочившему за порог Джамайки. Тот не рискнул прыгать на воина с обломком ребра, а понесся в другую сторону, надеясь проскочить мимо истекающего сиропом. Тот ругался, откашливался и продирал кулаками глаза. Сагул быстро достал из-за пояса кинжал и швырнул в беглеца. Тот просвистел и врезался в затылок джимайки шишковатой рукоятью. «Да что за непруха!» – взревел воин. «Лови его! Он в паре шагов!» Венчура неверяще подлетел к окошку. «Неужели у них есть еще шанс выкрапкаться из этой западни? Не последовать ли ему за Джамайкой?» Будто, отвечая ему, затянутый затянутой белесым дымком улицы раздался душераздирающий вопль. Бывшего друга Венчуры прикончили ударом ножа. Бросившись к телу героя, Венчура сорвал с него оставшиеся тряпки, а затем то же самое проделал с задушенной женщиной. В глазах плыло от поднимающегося чада, пальцы почти не слушались, но он был обязан успеть». Из последних сил, перевернув тело чегодилы, он аккуратно привалил его к стене рядом с героем, затем разорвал добытые тряпки на полоски и стал поочередно связывать умершим их закоченевшие лодыжки. «Они намерены представить нас перед народом своевольными дикарями, но никакой воли у нас не было и в помине», распаленно размышлял Венчура, затягивая узлы потуже. Далее он связал руки мертвецов за их спинами. Уже еле сдерживаясь, чтобы не сблевануть от гадкого дыма, он каким-то чудом наткнулся на бадью с водой и вылил ее на сымпровизированные путы. Хоть бы не сгорели. Оставалось еще несколько полосок. Себя он успеет связать, но как быть с горей? Кашляющий сукровицей и слизью Венчура перевел слезящийся взгляд на водоноса, который до сих пор лежал без чувств. «Да ну нахер!» – раздался снаружи неверящий рык Сагула. Крепко ухватив Акинак за рукоять, он уперся широкой ступней в развороченную голову лута и со всей дури дернул на себя. Лезвие с чмоканьем вылетело. Воин не успел расслабить мышцы и угодил себе Акинаком прямо по оскаленному лицу. Плеснула кровью. Клинок выпал из порезанных ладоней, и те глупо взметнулись и прижались к рассеченной щеке и носу. Сагул рухнул на колени и своим уткнулся лбом в песок. «Сагул, ты чего творишь?» Ашарашана вырвалась у истекающего сиропом. От налетевшего порыва ветра языки пламени на крыше взвелись к ночному небу, скупо осветив окрестности. На самом краю порочного гребня вырисовывалась неподвижная мужская фигура. Моложавый воин удивленно вытаращился на нее. «Эй, ты кто такой?» Голова незнакомца шевельнулась, и зарево отразилось в его оконитовых глазах. Лицо было безучастным. «А, ты тот самый придурок!» — вспомнил истекающий сиропом а его нога зашаркала возле себя еще лук. «Мне тут такое про тебя рассказывали! Не поверишь! Хочешь послушать, а?» Обнимающийся со смертью ему не отвечал. Моложавый воин быстро поднял лук, наложил стрелу и хорошенько прицелился. Тренькнула тетива. Незнакомец даже не дернулся, когда стрела просвистела в двух пальцах от его скулы. «Но «Ну ничего, бывает!» – неунывающе крикнул ему воин, накладывая следующую стрелу. Из меня стрелок не ахти, но когда-нибудь ведь да попаду, если не будешь дергаться, правда? Тебе поди и самому интересно узнать, байки ли все это, или дело в обычных кривых руках. Так, не шевелись!» Снова звонко щелкнула тетива. Стрела пронеслась мимо равнодушной фигуры и упала куда-то по ту сторону поручного гребня. «Жерло тебя поглоти!» – выругался истекающий сиропом. «А у тебя яйца из чугуна, мужик, признаю!» «А слабо спуститься, поближе встать!» Сагул со стоном поднялся с колен. Вся его физиономия была залита черной кровью. «Что ты делаешь?» «Не ворчи мне под руку!» Процедил моложавый воин, зажмурив один глаз. Стрела вжикнула в локте Арна от недосягаемой цели искрылась в ночи. «Да чтоб тебя!» Из-за холмов показались люди. Та самая компашка, которую воины застали по пути сюда. «Пожар!» Зарал во всю глотку один из них, завидев пылающую крышу Хагана. «Танцующие пришли! Люди, помогите!» Некоторые пугливо остались у песчаного холма, но большинство из них рискнуло подойти к огню поближе. «Зовите людей!» — хрипло крикнул им истекающий сиропом, держа лук в опущенной руке. «Пусть срочно несут воду! Вдруг в доме еще кто живой? Мы должны спасти!» «Горлак, беги!» Горлак с такой ретивостью сорвался с места к открытой ладони, что тут же подвернул ступню и покатился по земле с проклятиями. А, -а, а Да ну тебя! Быть того не может!» Потрясенно пролепетал истекающий сиропом и снова вознес глаза к вершине порочного гребня. Фигура все еще высилась на самом краешке. Неужто и впрямь так не везет? «Да он землю пинал не так давно, вот та его и наказала!» – протараторил один из друзей. «Я сбегаю вместо него!» Он помчался в сторону площади предков, как видно, к колодцам, поэтому ему пришлось обогнуть выступающий мыс порочного гребня. Из-за самого угла вдруг наперерез выскочил Хоба и воткнул ему окинак в живот. «Вот так, тварь ты этакая!» — выругался воин, стряхивая с лезвия соплеменника. «Вы с ума сошли?» — с животной яростью заорали люди. «Вы чего творите, а?» «Хоба, ты рехнулся!» — не меньше других удивился истекающий сиропом. «А кто по нашим стреляет?» – взревел Хоба. «Что вы тут затеяли? Восстать, суки, против нас решили!» Истекающий сиропом с ужасом повернулся к Сагулу. Тот еле стоял на ногах, изуродованное лицо было залито кровью, глаза закатывались, все вокруг объяло белесым дымом. «Сынок, беги!» Венчура полусонно развернулся на оклик. Взволнованное лицо отца перекрывало собой весь вид из маленького окошка. «Беги!» — повторил он. «Беги, пока есть время. Они не сумеют причинить тебе вреда!» Венчура снова перевел мутный взгляд на путы, которыми он обвел руки и щиколотки мертвецов. Те от воды вздулись и будто назло сами развязались. У него больше не было сил. «Забудь ты про послание!» «Спасай свою жизнь!» Еле соображая, Венчура схватил горе за запястье и подтащил его на выход. Водонос застонал. Очень хотелось подтолкнуть его громким словом, подбодрить, но спохватившись, он вспомнил, что больше не способен разговаривать. Мм! Замычал он в ухо другу и потянул его под локоть вверх. К счастью, горя уловил намек. Схватившись за его нетвердое плечо, он захромал с ним к двери. Снаружи их встретили дикими воплями. Танцующие на костях! Помогите! Мочи ублюдков! Венчура с горем метнулись вперед, и одновременно с этим бросились в рассыпную перепуганные соплеменники. Сагул неуклюже зашагал на перерез, рассеивая пелену дымки взмахами окинака, а истекающий сиропом стал проталкиваться к ним с ножом. Но из-за страшной толчи и мглы все они каким-то невероятно глупым образом поврезались друг в друга. Один влетел другому в бок, второму саданули в спину, и он обрушился на теряющего равновесие третьих. Почти все, кто сразу пришел в движение при виде объявившихся танцующих на костях, оказались сейчас распластанными на земле. Венчура лежал с расквашенной коленкой и не мог понять, что произошло. Люди вокруг него выли и матерились, приходили в себя, что-то кричали, снова вскакивали и пытались куда-то бежать и что-то делать, но каждый раз их намерение разбивалось, словно об стенку, об намерение кого-то другого. Все это выглядело вполне объяснимым. Но до нелепого невозможно. Может, это и в самом деле сон, один долгий и ненормальный кошмар, который все не желал заканчиваться. Он предпринял еще одну попытку встать, но именно в этот момент горе решил дернуться, или его дернули в противоположную сторону, отчего он споткнулся своими нетвердыми ногами о приставшего Венчуру. Тот от тычка перекатился на лопатки, разбросал руки и вымученно вздохнул. Разъеденные дымом глаза с трудом нашарили знакомую фигуру, что красиво замерла на фоне чернеющего неба. Черные и оконитовые глаза встретились. «На чьей ты стороне?» — угасающим сознанием подумал Венчура. «Чего ты добиваешься?» «Ничего». У незнакомца была поза человека, который ничего не ждет. Выражение лица ни о чем не говорило. Направление его взгляда казалось бессмысленным даже отсюда. «Уходи, пока не поздно!» – похлопал в ладоши отец прямо возле его ушей. «Чего же ты разлегся?» «У меня не получается. Просто встать и уйти?» – не поверил отец. «Не у меня одного, как видишь». До Венчуры вдруг дошла безумная мысль. «У меня и у других ничего не получается, потому что мы пытаемся. Но что, если перестать пытаться?» Он заставил себя успокоиться. «Это было просто. Ведь он был почти что уже мертв». Лавина тела занемела, в глазах все плыло. Его мутило от небывалой боли, от зверского голода, от дыма, от усталости, от разочарования во всех и вся. Это конец. Ему уже нечего терять, некуда стремиться. Так за что же ему беспокоиться? От чего бежать? Выпрямившись на покачивающихся ногах, он взял под руку горю и побрел. Вдруг задергался. Сначала его потянуло в обратную сторону, затем наоборот его вдруг кинуло в направлении, избранном Венчурой. Но у того не было направления. Спокойся, Он вложил это слово в свои пальцы, сжимавшие предплечье друга. Тот его услышал, и они замедлились. В этот самый миг перед их носом пронесся, пытаясь удержать равновесие соплеменник. Он бестолково врезался и перевалился через откашливающегося на четвереньках другого, и вместе они покатились в ноги, истекающему сиропом. Лук в его руке дрогнул в последний момент, и стрела вжикнула у самого виска венчуры. Шаг. Вдох. Венчуре было все равно. Куда бы ни угодила стрела, это уже ничего бы не изменило. А он бредет куда-то вдаль, медленно и не торопясь, просто переставляя ноги, просто потому что может. Шаг. Выдох. Он слышал какие-то возгласы и оклики вокруг себя, но не слушал. Что-то внутри него улавливало их смысл. Желало хоть как-то среагировать, Но он загнал это куда поглубже, в место, которое было принято именовать жерлом. Шаг. Вдох. Шаг. Выдох. Воздух становился свежее. Из ниоткуда выныривали холмы, вигвамы и скалы. Крики позади затихли. Венчура не сразу заметил, что его шаг ускорился. К нему возвращались чувства, и самым заметным из них, затмевающим все остальные, был страх. Жерло их поглоти. Что же они пережили? Шаг. Вдох, шаг, выдох. Но они все еще ползли, словно уморенные солнцем черепахи по тропинке где-то в просторах кровоточащего каньона. Помощи ждать неоткуда. Если их кто увидит и даже каким-то чудом распознает в них вчерашних бунтарей, кричащих с перевернутой телеги о несуществующих людоедах, то, скорее всего, своими неискушенными действиями только окончательно их добьют. Шаг, вдох. Кровавая слизь непрестанно вытекала из дыры некогда бывшей передними зубами горе. Друг все сильнее обвисал на плече. Чувства снова его покидали. Остановившись немного передохнуть, Венчура осмотрелся. Если они завернут за этот покосившийся красный останец, то перед ними откроется кукурузное поле с куцами-побегами, среди которых еще не удавалось скрыться женщинам в их грязных робах, сливающимися с землей, Чего уж было говорить про парочку уродов, выкрашенных в броски белые цвета. Сразу за полем тропы выходили на открытую ладонь, кишащую пограничниками. Если же они повернут налево, то выйдут к скалящейся равнине. Недовыкорчеванные пни и высохшие корни, торчащие из трещин. Смотрящие в ночь, на границе у сосновой тиши их быстро засекут. Но еще левее была преющая впадина. «Чудо!» Вспыхнул огонек надежды в помрачненном уме Венчуры. Тот самый паренек с копьем и грустным шрамом на щеке, поведавший ему правду. Этот то кажется, упоминал, что после посвящения в братство его перевели в самое захолустное, вонючее и в целом незавидное местечко, к преющей впадине. Если не он то больше уже никто не рискнет протягивать руку помощи двум полудохлым друзьям, в поисках которых прямо сейчас рыщут войны, а с ними вдобавок, наверное, еще и куча агрессивно настроенных соплеменников. Добреющей впадины они доковыляли без происшествий. Та заявляла о себе еще издалека своей легендарной вонью. Она уверенно вела беглецов сквозь непроглядную ночь и дезориентирующее головокружение. Вскоре стали проявляться очертания одинокого острога. Его силуэт подсвечивал в тьме озорной огонек из костровой ямы, над которым томился прутик с насаженными на него желудями. У самой ямы скучал мужчина, что-то строгая ножиком в своих руках. Еще одна фигура с копьем неподвижно высилась на крыше. «Эй, а ну-ка замрите!» — крикнул смотрящий в ночь сидящую у костра. Копьё будто само прыгнуло ему в руку, и он подорвался к друзьям навстречу. Венчура в немом ужасе застыл, совершенно не представляя, Как же ему наладить контакт с незнакомым, смотрящим в ночь? Ладонь горе соскользнула с его плеча, и водонос без сил повалился на землю. «Ригола! Кто там?» — раздался оклик от Чуды. «Это не наше!» — выпалил в ответ Ригола. Выхватив светоч из треножника, о чудо одним махом спрыгнул с крыши, быстро перекатился через плечо и поравнялся со своим напарником. «Пожалуйста, узнай меня!» — отчаянно подумал Венчура — и, шагнув вперед, стал демонстративно поигрывать коленкой. «Вспомни, как я танцевал на выборах!» Подняв факел повыше, отчуда таращился на выкрашенного в белое дикаря, на его нервные подергивания туда-сюда ногой, на его мученически кривящуюся физиономию, изуродованную костяными украшениями, и ничего не понимал. «Он танцует!» — пролепетал Регола, выставив копье остреем вперед на случай, если Венчура бросится на них. «Это же...» Танцующий на костях! Венчура протестующе замычал. Нет, погоди, вырвалось у отчуды. Его раскосые глаза впились в разукрашенное лицо и вдруг озаренно расширились. Это же ставленник! Кто? Тот, кто проиграл на выборах! Я говорил с ним: Эй! Тебя же Венчура звать! «М-м-м-м!» Венчура лихорадочно закивал. Он так много хотел рассказать, объяснить. Слова рвались из него, но. Невнятно обрывались где-то в горле, пальцы взметались, предпринимая попытку что-то нажестикулировать, но тут же бессильно опускались. Венчура в отчаянии рухнул на колени, и слезы градом хлынули из его распухших глаз. Не придумав ничего доходчивее и красноречивее, он просто заломил руки в мольбе. Потрясенное чудо опустил копье и подошел к друзьям поближе. Факел осветил их свежие, все еще извергающие из себя кровь увечья. «Клятое жерло! Что с вами сотворили?» «Так это твои друзья?» — непонимающе воскликнул Регола. «Но они же выглядят, как танцующие на костях, как те самые дикари, что поджигают наши дома ночью!» «Пожирающих печень не существует», — медленно проговорило чудо. «Танцующих на костях, по всей видимости, тоже». Регола шагнул к плачущему Венчури и опустился на корточки, с жалостью и отвращением рассматривая застрявший в его ноздре обломок ребра. «Твою же мать!» А я-то верил, что нас во все тайны племени посвятили. Чего же еще скрывает горстка уродов из скального дворца? Где-то вдалеке за их спинами пронеслись обрывки громких и обеспокоенных голосов. Сощурившись, смотрящие в ночь разглядели множество маленьких приближающихся огоньков. Венчура быстро подобрался с колен и потащил за собой горю к острогу. — Куда это вы собрались? Венчура пальцами дал понять, что хочет пересечь границу. Затем он указал на надвигающиеся огоньки и медленно провел ребром ладони по своему горлу. Отчудо шумно выдохнул и склонил голову, о чем-то быстро соображая. «Мы не можем их пропустить», — неуверенно начал Регола. «Могуль выпотрошит нас. Ты ведь помнишь, что приключилось с Даликом вчера?» «Я иду с ними». Смотрящий в ночь долго молчал. Непозволительно долго. Огоньки и голоса казались все ближе. как же твой отец?» «Какой отец?» — переспросил чудо. Регола поперхнулся от удивления, но, глянув в насмешливые и непримиримые глаза подростка, он увидел, что тот прекрасно понял, о ком речь. Любые последующие уточнения тут казались бессмысленными. «Но у меня у самого семья. Я не могу с вами», — невнятно пробормотал смотрящий в ночь. «И отпустить тоже. Что же тогда с моей? Не простят?» Растрепанные локоны отчуды слегка колыхались на ветру, Но остальное тело оставалось замершим и напряженным, как тетива, готовая в любой момент с визгом сорваться с держащих ее подушечек пальцев. Глаза на круглом лице реголы бегали, не находя себе места, пока наконец его ладонь не отважилась скользнуть за пояс и нащупать там рукоятку крика. Ладонь же от чудо продолжала спокойно лежать на древке копья, только темные глаза внимательно следили за дальнейшими действиями напарника. Крик показался на свету. Желтый ребристый, созданный природой, чтобы держаться на ногах, но переделанный людьми так, чтобы наоборот после его тычка с них падать. Регола демонстративно прижала стрелек своей груди и неспешно провел им, оставляя длинный широкий порез. Кровь хлынула на его впалый живот и легины. «Ты победил меня в бою!» Искореженную шрамом щеку от сморщила улыбкой. Благодарно кивнув своему напарнику, он поспешил в подсобную острога. Канаты завизжали, скользя по прогону, подъемная стена грохнулась об ров, проложив через него путь. Еще через мгновение паренек вышел с увесистой котомкой на одном плече и сборным луком с колчаном стрел на другом. В ладонях было зажато копье, с которым они были неразлучны, а по предплечью полз лохматый тарантул. «Пойдемте», — сказал он Венчури и Горе. И троица благополучно пересекла ров.